Глава 17. Пальцы уже побелели от усилий, уставая натягивать край платья на голые колени. «Да что там колени, ладони и то больше прикрывали!» Лиза усиленно смотрела в окно, сидя рядом с Рикардо на пассажирском сиденье. «Вот зачем? Велел сесть именно здесь!» «Наверняка, чтобы поиздеваться!» Она рискнула глянуть на Конте и немедленно вспыхнула, когда заметила, как он улыбнулся, не поворачиваясь к ней и продолжая следить за дорогой. «У тебя подозрительно хорошее настроение», — нахмурилась Лиза. «Отчего ему быть плохим?» — спросил Рикардо. «Особенно в компании сеньориты с такой... открытой душой». «Вот гад!» — мысленно ахнула Нэри. На «Намекал на ее нелепое платье?» «Ну ничего». «Еще пожалеет, обязательно пожалеет!» «Пусть сила и предательски улетучилась, она сама никуда не делась и без чар справится!» «Наверное...» «Ты так тонко чувствуешь?» Лиза расслабленно откинулась на спинку сиденья и неспешно закинула ногу на ногу. Благо, просторный салон автомобиля позволял такие маневры. «Редкое качество для парня!» Край шерстяного платья приподнялся еще выше от ее действий, оставляя полностью открытыми длинные ноги. Лиза не без удовольствия слушала, как чаще забилось сердце сидящего рядом любимого. Он шумно потянул воздух, глубоко вдыхая, делая тем самым ведьму радостной от своей маленькой месте. Затем Лиза принялась смотреть в окно, изучая пролетавшие мимо улицы. Совсем распогодилась, и город был буквально залит солнцем, которое блестело на лужах от недавно прошедшего дождя. Вскоре Рикардо остановил машину и предложил своей спутнице выйти. Лиза дождалась, пока он-то обошел машину и открыл для нее дверцу. Даже Мила приняла его руку для поддержки. Затем все же пожалела об этом, поскольку едва выровнялась, как оказалось почти зажатой между машиной и Рикардо. Темно-серый взгляд скользнул по ее лицу, словно касаясь, и молодой человек мягко убрал длинную прядь волос с лба лизы. Всего лишь простое прикосновение. Но неожиданно отозвалось лёгким покалыванием в кончиках пальцев, заставляя голову кружиться. Лиза заставила себя отвести взгляд от своего спутника, чувствуя, что становилось совсем жарко. Виной всему идиотское тёплое платье. Ведь на улице, несмотря на сентябрь, почти настоящее лето. — В чём дело, Элизабет? — кратчиво поинтересовался молодой человек. — Хочешь мне что-то сказать? — Нет. Тут же очнулась ведьма, произнося ломким голосом. «Здесь так красиво!» Их окружали высокие дома с ажурными балконами. Золотистый камень, из которого были сложены стены зданий, прекрасно гармонировал с окружающей зеленью. Рикардо молча улыбнулся и неожиданно взял Лизу за руку, выводя на какую-то площадь. Девушка с вожделением посмотрела на каменные скамейки, стоявшие в чудесной тени высоких пальм. Погода и в самом деле становилась жаркой, и платье кололо все сильнее. Еще немного, и ведьма мечтала скинуть его немедленно. Она повернула голову и с укором посмотрела на Рикарду, который дышал свежестью в тонкой рубашке и светлых легких брюках. «Идем, Элизабет, прекратим твое мучение», — усмехнулся Конте, кивком указывая через площадь. Лиза сощурилась и даже приставила ладонь ребром к колбу, глядя в указанном направлении. Она разглядела огромные витрины магазинов и не смогла скрыть свою радость. Девушка позволила Рикарду вновь завладеть ее рукой и провести вперед. Они обогнули большой старинный собор, величественный, сложенный из такого же камня, что и здание вокруг. Стоило им достичь дороги и оказаться на переходе, как на полной скорости мимо промчался какой-то лихач валом авто с опущенной крышей. Вовремя замечая опасность, Конте притормозил, не давая и своей спутнице оказаться в опасности. Пижон в белоснежном салоне громко присвистнул, глядя на Лизу, и колеса его машины пришлись как раз по глубокой луже. В то же мгновение глаза Рикардо сделались почти прозрачными. Молодой человек только едва повел головой, как вся поднятая лихачом грязь, будто столкнулась с невидимой стеной, опрокидываясь до последней капли в салон машины, и, обливая с ног до головы, нахала. Слыша, как тот продолжал что-то вопить и пытался отплевываться, Конте повел свою гостью вперед к нужному магазину. «Да кто ты такой?» — прошептала Лиза, прекрасно замечая сделанное своим спутником. «Жара так сказывается на твоей памяти, Элизабет», — Рикардо приподнял темную бровь. «Я начинаю волноваться, но все же напомню. Я тот самый...» «Любимый тобою! Тот, кому ты так жарко признавалась в чувствах совсем недавно!» «Не смей!» — угрожающе прошипела Лиза, сверкая яркими глазами. «Кажется, память к тебе вернулась!» — довольно проговорил Конте, подводя девушку к стеклянной двери бутика. «Я рад!» «Ты прекрасно понял мой вопрос!» Ответом была открытая улыбка, и ее бесцеремонно подтолкнули в спину, веля заходить в прохладное помещение магазина. Хоть и продолжала сердиться на его скрытность, Лиза все же смогла отвлечься и занять себя покупками. О чем говорила с ней консультант в аккуратном, бледно-голубом платье, она понятия не имела, поскольку звучал все тот же колоритный испанский. Только по жестам девушки Лиза понимала, что та предлагала ей на выбор. Надолго задерживаться она не собиралась и много вещей не требовалось. Лиза отложила вешалку с белым платьем. Короткие рукава и нормальная длина были достаточно привлекательными. Затем решила, что легкие хлопковые шорты будут куда безопаснее. Примерила их и остановила выбор на кремовом топе. Тело было благодарно за возможность свободно дышать. Замшевые босоножки завершили ее наряд, и Элиза вышла обратно в главный зал бутика, где ее ожидал Рикардо с предложенным ему кофе. Молодой человек неспешно отставил чашку на круглый столик, и поднялся с кресла. Его внимательный взгляд остановился на спутнице, и Лиза прочла в нем несомненное одобрение. Консультант вручила Рикарду белоснежный фирменный пакет с покупками и наилучшими пожеланиями. Улыбалась сотрудница магазина не переставая, и Лиза заволновалась, что у бедняги сведет скулы. Каково было ее возмущение, когда нахальная девица, стоило конто отвернуться, буквально впилась в него взглядом. Особенно в ту часть тела, которой вредный Дракула только что отсиживался в кресле. «Эй! Если у кого и есть право смотреть на этот зад, то только у неё. И Ведь они почти встречаются!» Рикардо притормозил у выхода, и Лиза едва не налетела на него, желая догнать. «Ты в порядке?» – участливо поинтересовался Конте, оборачиваясь к ней. На лице молодого человека Лиза с удивлением читала некоторое замешательство. «Сердился, что она едва не сбила его с ног?» «Конечно, я в порядке!» Промурлыкала ведьма и ласково провела ладонью по спине Рикардо, ровно в том месте, где ударилась об него. «Пол скользкий. Тебе наверняка больно?» Краем глаз Лиза наблюдала за реакцией консультанта. Девица губы поджала и руки на груди сложила. «А нечего на чужое заглядываться!» Чувствуя неожиданный прилив сил, Нэри незаметно провела пальцами свободной руки и укоротила негодяйке одну шпильку. Пусть теперь хромает и ищет во что переобуться. Когда они вышли на улицу, и жаркое солнце буквально окутало их своими объятиями, Рикардо снова притормозил и теперь уже усмехаясь поинтересовался. «Тебе так удобнее, Элизабет!» Молодой человек кивком указал себе за спину, И только тогда Лиза очнулась, понимая, что ухватилась за его рубашку. Она немедленно разжала ладонь, отпуская легкую ткань. «Прости». «Я совершенно не против этого». «Я просто задумалась». Лиза спрятала руки в карманы шорт. «Куда мы теперь направимся?» «Ты голодна?» ответил вопросом на вопрос Конте. «Немножко», призналась Лиза. «Тогда следуй за мной». «Обещаю, что тебе понравится!» Очаровательно улыбнулся Рикардо. Что-то уж очень часто он был доволен. Нэри подозрительно нахмурила, сидя рядом со своим спутником. Не то чтобы это было плохо или не нравилось ей. Напротив, так он выглядел куда приятнее и более живым, что ли. Вскоре, оставив покупки в машине, они оказались на другой площади. В центре ее большой мраморный фонтан переливался на солнце свежими струями воды. Лиза полюбовалась на прекрасный старинный собор и походивший на произведение искусства уличные фонари вокруг него. Тепло, солнечно, как-то по-особенному умиротворенно. Ей на какой-то момент показалось, что наконец смогла найти для себя долгожданный покой. Этот город и в самом деле обладал некой удивительной магией. Из кафе, куда ее собрался привести Рикардо, слышалась неизвестная приятная песня. Видимо, кто-то пел вживую. «Спасибо, что привез меня сюда. Здесь чудесно!» Лиза встретилась взглядом с конта. Его глаза заискрились от ее слов. Молодой человек осторожно опустил руку на плечи девушки, нагретой солнцем, и она ощутила чудесную прохладу, будто внезапно оказалась в тени. «Если тебе есть что сказать, Элизабет, то я готов выслушать», проговорил Рикардо, тепло глядя на свою спутницу. «А я как раз готова тебя слушать», — сощурилась в ответ ведьма. «Ничего рассказать не желаете, дон Конте?» «Здесь отличное меню», — перевел тему Рикардо, подводя Лизу к одному из свободных столиков кафе. Он замечательно скрывался тенью деревьев. К ним немедленно поспешил официант, на ходу кланяясь Рикардо и явно зная влиятельность его семьи. Едва получил заказ, мужчина удалился. Лиза принялась отрешенно рассматривать площадь, на которой находилась кафе, и едва собралась задать Рикарду все тот же вопрос, как официант торопливо вернулся с подносом. На столе возник легкий обед, им пожелали приятного аппетита и оставили, наконец, в покое. Лиза потянулась к высокому стакану с соком и сделала глоток, затем с удивлением глядя на свой напиток. Всегда обожала абрикосовый и считала себя чудачкой, прося добавить к нему немного корицы. Сейчас, отпивая восхитительный холодный сок, она ощутила любимый привкус. Возможно ли, что в здешнем кафе подают именно такой? Рикардо понаблюдал за ее меняющимся выражением лица, отправляя в рот кусочек салата. «Конечно же, простое совпадение, дорогая Элизабет. Как же иначе? К чему вдаваться в подробности, например?» что он прочел все это в ее очаровательной головке и, пользуясь незнанием испанского своей спутницы, сделал необходимый заказ. Девушка уже сомневалась. Нужно было осторожно подталкивать ее к верному решению. Прибегать к чарам он не хотел, хоть и было чертовски соблазнительно. Хватило эксперимента в кабинете отца. Он и так вел нечестную игру и однажды, конечно же, поплатился за это. Ведь малышка не успокоится пока не разузнает о его силе. Лиза встретилась с Рикардо взглядом и покрутила полупустой стакан на деревянном столе. Откуда-то сверху на ее голову мягко опустился белый лепесток цветка апельсина. Он скользнул по ее волосам, касаясь по пути щеки девушки, и приземлился на стол возле ее руки. Лиза подняла голову, глядя на ветви апельсина. Удивительное дерево! И цветы, и плоды одновременно. Чем не простая магия? Затем мысли вернулись к ее плану по спасению. «Интересно, как там справились близняшки? И как долго ждать письмо?» «Что эти мальчишки делали?» Лиза вздохнула, снова отпивая сок. «Наверное, пора соглашаться на договор, который предлагает Конте. Сказать сейчас? Или потянуть до отъезда?» Сомнения терзали ее, вынуждая вяло ковырять вилкой в тарелке. «Ешь, иначе все остынет!» Рикардо внешне расслабленно прислонился к спинке плетеного кресла и отпил свой кофе. «Давай же, Элизабет, решайся!» Молодой человек заметил, как дрогнул напиток в его чашке, когда юная ведьма все же собралась принять его предложение. «Отлично! Теперь просто произнеси это! Ну же!» «Послушай!» Лиза взволнованно подалась вперед. «Насчет договора!» «Рикардо!» «Привет!» – счастливый женский голос прозвучал над ее головой и, оставляя цветочный шлейф духов, к их столику подошла незнакомка. Хотя нет, скорее плыла. Лиза замолкла на полуслове, глядя на роскошную молодую женщину, остановившуюся рядом с ними. А затем мысленно чертыхнулась, понимая, что никогда не прикоснется к своей обновке. Поскольку темноволосая аборигенка была облачена ровно в такое же белое платье, что она приобрела совсем недавно. Длинные блестящие пряди волос опускались ниже талии незнакомки, а глаза блестели восторгом, глядя на застывшего камнем Конте. «Здравствуй, Карла! Переходя на испанский, проговорил молодой человек. «Давно не виделись!» Карла внезапно подалась вперед и наклонилась, целуя Рикардо в щеку. Лиза поджала губы, наблюдая за тем, как шелковая завеса волос скрыла Конте от ее взгляда, при действиях его знакомой. «Или кем там она приходилась, Дракуле?»